В августе 1939 года советское правительство подписало пакт о ненападении с гитлеровской Германией. В настоящее время всем хорошо известны те факты, которые привели к этому событию. Мюнхенские соглашатели во главе с английским премьером Невилем Чемберленом пытались избежать войны за счет Советского Союза. Они считали, что в Западной Европе Гитлер ограничится лишь угрозами и демонстрациями, а острие своего удара направит на восток против Советского Союза. Стремясь подтолкнуть фашистскую Германию к войне с нашей страной, участники Мюнхенского сговора отдали на растерзание фашизму сначала австрию затем Чехословакию, настала очередь Польши. Западные державы полагали, что, продвигаясь к востоку, Гитлер будет стремиться к созданию общей границы с Советским Союзом, чтобы подготовить вторжение в его пределы. Когда встал вопрос о защите Чехословакии, СССР не один раз выступал с конструктивными предложениями, направленными на обуздание агрессора. Красная армия готова была прийти на помощь чешскому народу. Однако англо-французские покровители фашистского агрессора Сделали все для того, чтобы отстраниться от помощи со стороны Красной Армии. Если бы вместо Мюнхенского сговора была объявлена мобилизация в Англии и во Франции, а Польша открыла границы для прохода Красной Армии к границам Германии, агрессор оказался бы в тисках, и Вторая мировая война или вообще не состоялась или имела бы совсем другое развитие. Немецкий генеральный штаб не мог не знать из истории, к чему приводит война на два фронта. Летом 1939 года Гитлер предпринял вначале дипломатический нажим на Польшу, а потом перешел к прямым угрозам. Настала реальная опасность возникновения Второй мировой войны. Англо-французские примирители готовы были пойти на новые уступки агрессору. Хотя Франция и Англия были связаны с Польшей договорными обязательствами, но к договорам они не относились всерьез, а их обещание и гарантии ничего не стоило. С падением Польши могло резко нарушиться европейское равновесие, и это беспокоило не только общественное мнение Франции и Англии, но и многие влиятельные деловые круги. В же время Гитлер рассчитывал, что и на этот раз мюнхенские соглашатели уступят, тем более он видел, что никаких реальных шагов против него не предпринимается. Хотя в августе 1939 года в Москве начались переговоры военных миссий СССР, Англии и Франции, было видно, что эти переговоры обречены на провал. Теперь преданы гласности все сопутствующие этим переговорам документы когда мы только могли догадываться, что и Англия, и Франция к переговорам относились несерьезно, что они были предкиняты лишь для успокоения общественного мнения, что за их завесой скрывались планы выдачи Польши на разграбление агрессоров. Советское правительство на переговорах было представлено членом Политбюро, Народным комиссаром обороны, маршалом Советского Союза Ворошиловым. В состав делегации входили начальник генерального штаба, командуар первого ранга Шапошников, народный комиссар военно-морского флота Кузнецов, а от ВВС командуар второго ранга Лактионов. Английское правительство прислало отставного адмирала Дракса, бывшего коменданта Портсмутской крепости, носившего чисто престижное звание адъютанта короля по морским делам. В первый же день переговоров выяснилось, что Дракс не имеет письменных полномочий на ведении переговоров. Французская сторона была представлена ненамного солиднее. И хотя ее глава генерал Думенг являлся членом высшего военного совета, его позиция была полностью поставлена в зависимость от позиции английского отставного адмирала. В присылке такого рода делегации, Имелся свой скрытый расчет. Мюнскинские соглашатели надеялись, что советская сторона тут же прервет переговоры, и на Западе можно будет начать антисоветскую кампанию, свалив провал переговоров на позицию Москвы.